Сидя в тени на одной из скамеек в Тадж-Махале, Али смотрит на деревенских мальчишек, разношерстную стайку, в которой смешались все возрасты, роста и цвета волос. Дети омрушей щеголяют яркой медью, у малыша Белкади на головке белая пена, у остальных чёрные как смоль кудри, в том числе и у Амара, сына Хамзы, которого Али не долюбливает, потому что тот имел бестактность родиться на 2 года. ранших Хамида. Они сбились в кружок вокруг Юсефа Таджера, самого старшего из них. Этого подростка только бедность ещё удерживает в детстве. Ответственности мужчины он не знает и ещё не знал, а ведь он родня Амрушем через бабушку, но те не желают ему помогать и не дают работы. Всё дело в долге, который его отец так и не вернул. Здесь говорят, что долги лежат у ворот как сторожевые псы. не давая богатству даже подойти близко. Хотя отец Йосефа умер несколько лет назад, весь его позор перешёл на мальчишку, и теперь тому приходится справляться самому в свои 14 лет. Он стал уличным торговцем в Полестре. Как часто говорит Али с презрительной усмешкой, никто не знает, чем он торгует и что зарабатывает, скорее всего, ничего, но чем-то вечно занят по горло. Всегда то Юсеф то поднимается в горы, то спускается, курсирует между городом и деревней, ловит то автобус, то телегу, спрашивает, кто едет в город, говорит, что ему срочно по работе, но при всей этой суете у Юсефа никогда нет ни гроша в кармане. Если бы мне платили по часам, часто говорит он, я был бы миллионером. Взрослые мужчины смеются над его бесплодными усилиями. И он предпочитает компанию детей, те его боготворят. В этот день склонённые головки заслоняют центр круга. Мальчишки одновременно зал, в котором выступает Йосеф, и публика, которую он покорил. Али не домыивает, что такое они могут прятать за своими маленькими тельцами. Может быть, курит сигареты, бывает, что Йосеф их им приносит. Однажды Хамза отлупил Амара тростью, потому что когда тот пришёл домой, от него пахло табаком. Али подходит ближе, проверить. Мальчишки пятятся, но не разбегаются, они любят Али, и его всегда полные карманы просто размыкаются, потому что присутствие взрослого разрывает круг. Этот круг мальчишек держится на магии детства и рассыпается, когда старшие хотят к нему приблизиться. От этого иногда щемит сердце у Али, а позже будет и у Хамида. Эту границу можно пересечь только единожды и только в одну сторону. "На что вы там смотрите?" спрашивает он. Амар, его племянник, показывает маленькую фотокарточку, которую они передают из рук в руки. На ней мужчина с длинной бородой в европейском костюме и наброшенным поверх бурнусом На голове феска должно быть красная, но на чёрно-белой фотографии она кажется ещё темнее и бровей. Омар держит карточку в ладони, как святую реликвию или раненую птицу. Йосеф смотрит на него с улыбкой. Его передние зубы сильно раздвинуты, и в эту щель он выпускает дым сигареты. Когда он поднимает глаза на Али, тот видит в них плохо скрытый вызов. Ты знаешь, кто это? спрашивает Амар. Али кивает. «Это мисс Алихадж». «Юсеф говорит, что он отец нашего народа», — гордо сообщает один из мальчиков. «Вот как! А что ещё говорит Юсеф?» Подросток не протестует против этого завуалированного допроса. Пусть малышня отвечает. «Он говорит, что если бы мог, поехал бы учиться в Египет, чтобы примкнуть к Алжирскому восстанию». заявляет один из амрушей с откровенным восхищением. А ты знаешь, где это? Египет, спрашивает Али. В ту же секунду в воздух вздымаются 10 рук, но все указывают разное направление. Ослики вы мои, нежно говорит им Али. Он возвращает детям фотографию и удаляется, ничего больше не сказав. Йосеф окликает его в спину. Дядя Так уважительно обращаются к старшим в этом обществе, где семья представляет высшую степень связи между людьми, а иерархическая вертикаль колонизаторов, отмеченная многократным повторением слова сиди, господин, ещё не прижилась. Независимость, знаешь, не просто сказка для детей, выпаливает Юсеф. Даже американцы говорят, что все народы должны быть свободными. Америка далеко. отвечает Олег Подомов. Тебе-то даже чтобы поехать в палестра приходится просить денег у меня. Твоя правда, дядя, твоя правда. Кстати, ты случайно не мог бы отвезти меня туда завтра? Олег улыбается ему, не может удержаться. Любит он этого паренька. Может быть, просто потому, что его не любит Амроша, а может быть, за весёлую удаль Юсефа, которую не сломить даже нищете вдов его сына. Олег говорит себе, что осенью, во время сбора урожая, он предложит ему поучаствовать в уборке или заняться одним из прессов. Надо будет просто последить за парнем, чтобы не слишком приближался к женщинам. Его хорошо подвешенный язык часто и обидно подкалывал и мужей, и отцов, и братьев. Он каждый раз легко отделавался только потому, что всем жаль его мать. И есть за что. Стоит произнести её имя, как кто-нибудь непременно добавит бедняжка почти все так и зовут её в деревне фатима бедняжка вечером за ужином когда семьи али хамзы и джамеля собираются за кускусом омар спрашивает мужчин любят ли они мясо али хаджа он так и говорит любят ли они поддерживают и не выступают за Он еще не понимает, что такое политический лидер. Для него существует только отец. «Нет», — сухо отвечает Али. У Амара сжимается сердце. Ведь ответ дяди разверзает между ним и Юсефом пропасть. Она может повлиять на его место в компании мальчишек. Юсеф в ней самый старший, а Амар самый младший, так что Юсеф Амара терпит. Если он передумает, Амару придется сидеть дома с Хамидом, Тот -то ещё младенец, и учить его играм для малышей, одна другой глупее. Амару грустно, ведь именно ему Юсеф дал фотографию, и он спрятал её в свой пояс. Но он знает, что теперь, глядя на портрет Миссали Хаджа, всегда будет вспоминать ответ дяди, что это нет ляжет пятном на фото, словно перечеркнувшим лицо старика с глазами гневного пророка. Почему робко спрашивает он. «Потому что Мессали Хадж не любит кабилов». Али тоже употребляет глагол «любить». Он не говорит «поддерживать движение», «поощрять регионализм», «одобрять требования». Для него независимость Алжира означает, что мы все станем арабами. Амар кивает, сделав вид, будто понял. Но ведь семья его говорит в основном по-арабски «как». Только женщины ещё прибегают к кабильскому. До да эту фразу Али произнёс на арабском. Какой же тогда резон вот так сразу разделять возмущение дяди. Он озадаченно смотрит на взрослых, которые согласно кивают, даже женщины, стоя передающие блюда. Мальчик отсчитывает несколько долгих секунд, прежде чем решится спросить: э-э почему мы против арабов? Ему надо удостовериться, «Они нас не понимают», — отвечает Али и, повернувшись к брату, заговаривает с ним о видах на урожай. Амар тоже ничего не понимает и засыпает со смутным страхом, ведь это может значить, что он араб.